Стадия 9. 21 ноября, воскресенье. Из воскресного оратора. Наконец-то, вот они, чумные псы. Сенсационные фотографии, сделанные автомобилистом, подвергшимся нападению. Джеффри Уэсткот, банковский служащий из Уиндермира, и его квартирная хозяйка миссис Рос Грин. Застигнутые по дороге домой снегопадом, который вот уже сутки держит в ледяных тисках озерный край, испытали вчера страшное потрясение. В чем причина? Она перед вами. По счастью, щитовой Джеффри, помимо мужества и хладнокровия, обладает также фотоаппаратом и талантом фотографа, за что наши читатели должны быть ему в высшей степени признательны. «Я совершенно выбит из колеи», — признался Джеффри, которого вы видите на снимке, оправляющимся от пережитого потрясения в уютном доме миссис Грин, где он снимает квартиру. Мы с миссис Грин поехали на машине в Кэзуик, где она закупила продукты и зашла в гости к приятельнице. По дороге домой мы остановились милях в пяти к северу от Данмеллского взгорья и ненадолго вышли из машины. И тут-то эти бешеные псы — другого слова я не подберу — выскочили точно из-под земли и накинулись на нас. Их было две штуки, оба дикие и свирепые, как русские степные волки. Не знаю, повергает ли чума своих жертв бешенство, однако после того, что мы видели, я не удивлюсь, если это так. Они вытащили из машины все продукты, купленные миссис Грин, мясо, масло, печенье, все до крошки, и в три минуты уничтожили все подчистую». Пожирание пищи настолько их захватило, что я даже рискнул подойти поближе и сделать несколько снимков. Как машина, не сыпьте мне соль на рану. Мой великолепный Вольво, спортивная модель, в отличном состоянии, с ним придется распрощаться. Я никогда не соберусь духом сесть в него снова, несмотря ни на какие лабораторные анализы и ни на какие заверения здешних властей. Кто его знает? «Чума! Это всё-таки чума! это все таки чума правда хм что ж, чудненько!» — проговорил дигби драйвер с довольным видом отшвыривая воскресный оратор. «Фотографии первый сорт. Хорошо, что большая псина попала на первый план. Она выглядит куда страшнее этой маленькой шавки. Том додумался подретушировать шрам у нее на голове. Молочина. А то читатели чего доброго? еще стали бы её жалеть». «Окей, okay, звякнем-ка теперь узнать, как там наш симпампоник, король скандальных хроник». Дикби-драйвер направился к гостиничному телефону и попросил пересылать счет на разговор в оратор. «Десмонд? Да, да, видел. Рад, что тебе понравилось. Спасибо, замечательно. Что теперь? Ну, из уэстка ты еще кое-что можно высосать, если заставить его плясать под нашу дудку. Что?» Да заставить его пару пустяков. Плевое дело. Что? Просто придется пошевеливаться. Эй, друг любезный, дорог нам каждый час. Это и Сильвы, Десмонд! И Сильва, говорю. Какой такой Сивый? Не Сивый, а Сильва. Ой, ладно, проехали. Что, ты считаешь, он не подходит? Нужно позабористей. Еще позабористей? Угу, угу. «А, надо их заставить оправдываться. Да уж, задачка не из простеньких, как по-твоему?» «Послушай, Десмонт, я ведь, елки-палки, только что добыл тебе фотографии, разве нет?» «Ну ладно, ладно, проехали. Говоришь, сэр Айвор требует скандала? Чтобы правительству тошно сделалось?» «Ничего себе задачка. Хорошо, Десмонт, расстараюсь в меру своих скромных способностей». Да, поделал все, разве что походатай свой убоженький, чтобы мне чего-нибудь подвернулось. Тут, конечно, поди скажи заранее, что сами-то собачки учудят. Особенно, если снегопад не прекратится. Прости им, отче, ибо они, так их и этак, сами не ведают, что творят, а? Постараюсь, Десмонд, постараюсь. Ну, до скорого. Пока. Повесив трубку, Дигби-драйвер просидел в размышлениях в телефонной кабине еще целых полминуты постукивая карандашом по передним зубам. А затем решительным жестом снова снял трубку с рычага. И, молвил Морш, пришла пора, отметил он и попросил соединить его с центром. Лоусон-Парк? Да, все верно. Я и просил дежурного сотрудника. С вами говорят из лондонского оратора. Разумеется, я знаю, что сегодня воскресенье. Слушайте, вы не могли бы мне дать домашний телефон молодого человека, с которым я разговаривал на прошлой неделе в Браутоне? «Да нет, не Бойко-то. Как его там?» «Да, Пауэлл, Стивен Пауэлл». «Что? Говорите, он болен?» «Ну да. Болен, значит. А чем?» «Вы не знаете?» «Ясненько. И телефон его мне не дадите?» «Ну ладно, спасибо. Большое вам спасибо. Да, всего хорошего». «Что за загадочная болезнь поразила молодого ученого Стивена Пауэлла?» Пробормотал дикбы драйвер себе под нос. Молчание центра наводит на размышления. Можно, конечно, разыграть эту карту, но Десмонда она вряд ли устроит. Это всего лишь нокдаун, а ему нужен нокаут. Случилось бы сейчас что-нибудь гадкое, гадкая, пригадкое, такой гадкой, что просто тьфу. Ну же, драйвер, шевели мозгами. Ну так что, что, что? Размеренно похлопывая себя ладонью по лбу, мистер Драйвер отправился искать вдохновение у пивной стойки. «Наверное, нам теперь уже никогда не найти лиса», печально заметил Шустрик. «Будь я мышкой, я не добежал бы даже до жёлоба в полу». Он сел и с тревогой посмотрел на небо. «Хорошо бы совсем умереть, прежде чем прилетят конюки. А то, знаешь, тук-тук, ням-ням». «Кого первым съедим, кривой клюв, Рафа или Шустрика?» Заткнись. А ты, Раф, не задумывался о том, что, когда мы будем мертвы, нам не надо будет ни имен, ни еды. Безымянные, как лис. Только ветер посвистывает в голых ребрах, как у той овцы прошлой ночью. Ничего от нее не осталось, только черви. Так и мы. Спасибо здесь еще не дует. Ветер такой, что и кошку снесет с холма прямо в озеро. Вот и я. Мяу, ой, плюх, ох, что это со мной случилось? Раф ничего не ответил, лишь некоторое время вылизывал ухо шустрику, затем вновь уронил голову на свои онемевшие лапы. «Раф, а ты...» — я все еще чую запах той дряни, которую белохладники напихали тебе в башку. «Тебя-то не резали. Все резаные псы пахнут этой дрянью. А вот как бы тебя порезали, так ты бы тоже пах и не замечал этого запаха. «Раф, а ты не думал, что именно из-за нас прошлой ночью все мусорные бачки оказались внутри домов, а не снаружи?» «Очень может быть. Ведь все они нас боятся. Значит, они знают, все знают, что я убиваю людей?» Несколько мгновений спустя Раф снова погрузился в сон. Неглубокий, чуткий сон. Измождение лишь чуть-чуть перевесило голод и присущий всякому вынужденному оборонять себя зверю страх – что его застегнут врасплох и убьют, не дав впустить вход клыки и когти. Шустрик вжался поглубже в щель между камнем и лохматым боком рафа и тупо глядел через холмы и на чернеющее внизу озеро. Солнце, которое ранним утром ясно светило на чистом небе, теперь скрылось за облаками, напоминавшими цветом Северное море. От холма к холму, сколько видел глаз, лежал белый безмолвный снег, не знающий ни ненависти, ни жалости к живым существам, которых он убьет во время надвигающейся темной 14-часовой ночи. «Я белохалатник», — сонно пробормотал шустрик, глядя на отсвечивающую гладь Леверского озера, лежащего словно дыра в черепе меж белых безмолвных берегов. «Мне сейчас надо придумать способ, как убить вас, двух песиков». «Видите, я чистый и приятно пахну, как и положено. Посмотрите, я покрываю здесь все. Вы должны понимать, что я вполне сознаю свою ответственность за порученное мне дело. Мои опыты научили меня с уважением относиться к живым существам. Ваши жизни не пропадут даром. Даже косточки ваши пойдут в дело. Вы должны этим гордиться. Позвольте, я объясню. Есть такие куняки, похожие на червей, летающие, конечно. Из-за скалы показалась стая чаек, парящих в светящемся луче, высоко-высоко над сгущающимися внизу сумерками. Ни единое крыло не шелохнулось, покуда они скользили по темнеющей синеве, лишь распростертые маховые перья и белые хвосты поблескивали золотом по мере того, как птицы разворачивались к западу. — О чем это я думал? — спросил себя Шустрик. Опять эта мышка у меня в башке несет всякую чепуху. Оно и неудивительно, я совсем уже витаю в облаках. Мы столько прошли после встречи с той машиной на дороге, и ни крошки во рту с тех пор, ни тебе даже крышку мусорного бачка полезать. Никогда нам уже не завалить овцу. Никогда. Шустрик снова забылся, но тут же очнулся от крика пролетавшего мимо конюка. «Хватит с меня ходьбы по ручьям! Я, кажется, обронил свои мозги в воду!» «Ручьи эти прямо-таки текут у меня по извилинам!» Он глянул вверх. «Эти птицы! Они так красиво парят! Они так похожи на эту белую штуку, которую люди разбросали вокруг! Такие же безмолвные, и ничего-то им не надо! Эти птицы лежат на небе, а белая штука на земле! А я вот когда-то лежал на тряпке! Интересно, откуда они прилетели? Может, и мы доберемся туда? Может, и Кив там?» Если мы не отыщем лиса, а это уже вряд ли случится, мы умрем с голоду. Ох, голодно, бедняга Раф, ему хуже моего. Весь день рав шустриком лелеяли несбыточную надежду отыскать хоть какой-нибудь след лиса. После нападения на машину прошлым утром они пересекли главную дорогу, обогнулись с севера трясину и побрели на юго-запад, вверх по лесистому склону Вольного утеса, и дальше по болотам, южнее высокой седловины, к захолосной деревушке отон стоявшей над небольшим озерцом. Но и отсюда им пришлось убраться несолонно хлебавшей, под злобный лай местных собак, хотя, орав шустриком, долго дожидались темноты и проградывались к дому очень осторожно. Шумиха, поднятая дигби драйвером привела к тому, что тут, равно как и во многих других селениях озерного края, даже мусорные баки забрали в дома. Не говоря уже о будках и курицах, для обеспечения безопасности которых были приняты надлежащие меры. Теперь оба пса были куда слабее и значительно более истощены, нежели в то утро, уже более недели назад, когда Рафу удалось убить овцу над бычьим утесом. Лапы сбиты, почти полны безнадега, бессилия и усталость. Чуть позже, когда взошла луна, Рав шустриком обследовали мрачный, засыпанный снегом холм, но не обнаружили ни одной овцы, за исключением давным-давно обглоданного скелета, лежащего в клочьях сырой, полусгнившей шерсти. Оставив надежды на овцу, псы отправились на юг, пересекли луговую речку, бредя по снежному крошеву и шуге, которая таяла прямо под лапами, погружавшимся в обжигающую холодом воду. Когда они сообразили, что вновь оказались подле бычьего, Раф опять вспомнил о лисе. Отчасти вынужденно, видимо, из-за хоть и оскорбленного, но воистину песева чувства верности и долга, которую до сих пор заставляло его стыдиться бегство из Лосон-парка, прочь от железного бака, Раф вновь принялся клясть себя за ссору с лисом и настоял на том, что так или иначе лиса следует отыскать и уговорить остаться с ними. Кроме того, не исключено было, что Лис мог вернуться в старое логово и сам. Поэтому, когда луна села, Раф с Шустриком направились назад тем же путем, каким они пришли сюда от Грая и Бурва-Кряжа. К полудню следующего дня голод стал нестерпимым. Над Ливерским озером они улеглись на отдых, и Шустрик как-то по-дурацки, самым легкомысленным образом провел все это время в пустой болтовне обо всем, что приходило ему на ум, покуда Раф спал, поёживаясь на холодном ветру, который задувал в этих высоких скалах. «Как думаешь, Раф, мы станем призраками?» спрашивал Шустрик, ёрзая, словно щенок. «Раф, я спрашиваю, станем ли мы призраками? Не желаю быть призраком и пугать других собак. Глянь-ка, облачко розовое плывет вон там, справа, повыше белых птиц. Спорим, что киф на нем. Хорошо бы нам попасть туда, откуда летят эти птицы. Там, наверное, теплее». Там их нетабачный человек дает им... «Слушай, Раф, а я могу помочиться сзади на скалу? Глянь-ка!» Шустрик вернулся и встал с белой шапкой на голове. Встряхивая снег, он вдруг замер и с удивлением осмотрелся вокруг. «Слушай, Раф, до да меня только сейчас дошел, где мы с тобой находимся?» «Раф, помнишь тот день, первый день нашего побега, когда мы гоняли овцу и пришел пастух, а потом две собаки так рассердились на нас?» Это то самое место, помнишь? Это озеро и скалы. Глянь, а вон там ручей. Интересно, почему я сообразил лишь сейчас? И еще, куда подевались овцы? На небо летели что ли? Покуда Шустрик так разговаривал, в просвете между тучами выглянуло солнце и заблестело на зеркале далекого озера. Донесся запах сигарет и звук топающих бушмаков. Сперва появилась синяя тень, а затем и человек. Тот самый человек, о котором говорил Шустрик, вывернул из-за скалы и стоял неподвижно спиной к псам, внимательно глядя куда-то за озеро. Рядом с ним был один из двух псов, которые так сердились на них, когда Раф Шустриком гоняли овец. Увидев их, пес остановился и глухо зарычал. В ту же секунду человек повернул голову и тоже увидел их. Раф медленно встал, с трудом ощущая свои занемевшие от лежания в снегу мышцы хромая, сделал несколько шагов в сторону, подальше от палки в руках человека, и замер, выжидая. Шустрик же, напротив, как бы играя с каким-нибудь случайным встреченным на прогулке в парке, радостно завилял хвостом и сделал несколько шагов к человеку. Однако тот тут же отступил назад, бросил в снег недокуренную сигарету, которая громко зашипела в полной тишине, как сигнал тревоги. Покуда Шустрик медлил, Человек замахнулся палкой и грозно крикнул «Прочь, бродяга!», после чего повернулся и почти бегом исчез из виду. Очевидно, он слишком удивился и испугался, поскольку совсем забыл о своем псе, который, не слыша приказа хозяина, так и остался на месте, глядя на Рафа сквозь промозглую мглу. Наконец, настороженно, но и не то чтобы очень враждебно, пес, увидев вмятины в снегу, сказал «Похоже, вы тут давно лежите. Не холодно?» Раф не ответил, но Шустрик осторожно подошел поближе и смирно стоял, покуда чужак обнюхивал его. «От тебя чем-то пахнет», — сказал тот наконец. «Где вы были?» «Нигде», — отрезал Раф. «Это как? Чужак выглядел явно озадаченным. Чего же вы тогда ночью шляетесь по холмам?» «Нам некуда идти», — пояснил Шустрик. Сбитый с толку, пес переводил взгляд с Рафа на Шустрика и обратно. «Где ваша ферма? Вы явно не туристовы, кожа до кости. Что вы тут делаете?» Последовала пауза. «Мы живем в сарае», — вдруг сказал Шустрик. «Там тучки розовые, как рододендроны. Звучит, конечно, глупо, но я собираюсь снять паутину со своих глаз, а потом ты увидишь, что я имею в виду. Пока же придется все это оставить мышке, она поймет. А от чего твой человек испугался нас? Почему убежал? Ведь он убежал, правда же?» «Верно. Я его никогда таким не видел. Разве когда он решил, что у нас один пёс чумкой заболел. Щен еще совсем. Хозяин решил, что у него судороги, пены, спасти и все такое». «Чумка?» — переспросил Шустрик. «А что это такое?» «Точно не знаю. Болезнь какая-то. Вроде чумы. Она убивает собак. Редкая болезнь. Может, он подумал, что вы больные?» «Пахнешь ты странно, да и башка у тебя, ровно крыса, которой вспороли живот». «Ну ты-то не боишься нас?» «Нет. Я-то чую, что нет у вас ни чумы, ни других болезней. Но старик мой, видно, что-то такое подумал, иначе бы не убежал». «А куда подевались овцы?» — спросил Раф. «Овцы?» — с удивлением переспросил пес. «Мы не выгоняем овец в холмы, когда снег. Вчера овец увели вниз, та еще была работенка». «Как раз этим мы сейчас и занимаемся. Ищем тех, что еще остались в холмах, чтобы отогнать вниз». «Ясно», — пробормотал Шустрик. «Значит, нам теперь некого». «Да, все ясно». «А вы, значит, так и живете в холмах?» — спросил пес. «Бедняги, вы такие тощие. А у тебя еще и башка не в порядке», — добавил он, глядя на Шустрика. «Не помереть бы вам тут. Хотя выше нос малой, к утру потеплеет, или не чуешь?» Неожиданно послышался крик «Хват! Ко мне! Ко мне!» Он дошел издалека, и пес, не сказав больше ни слова, исчез, словно форель в ручье. Если глядеть со скалы, белый склон холма оказался совершенно голым и напоминал скат крыши, который тянулся до самого озера. «Он не узнал нас», — заметил Шустрик немного погодя, «и, наверное, считает, что мы совсем не опасные. «Куда уж нам?» Лапы совсем замерзли. «Будет еще хуже, если мы останемся здесь. Надо отыскать какое-нибудь логово. Оно, конечно, как он говорит, к утру потеплеет, но тут, под этой скалой, мы рискуем, что глаза наши превратятся в ледышки». «Грустное будет зрелище», — заметил Шустрик. «Я и так ничегошеньки не вижу. Ни мышки, ни червячков, ни подле дома мусорных бачков. Не унывай, Раф. Может, мы еще отыщем лиса, может, где-нибудь еще остался кусочек мира, который никому не нужен». Все равно лучше умереть здесь, чем в баке у белых халатников. Ты согласен? Я — да. Терять нам особенно нечего. Где оно, наше достоинство? Я считаю, что это самое главное, что уперли у нас белые халатники. Надеюсь, мы умрем сами, как и положено, диким животным.